Господина Неймлиса будет сопровождать камердинер на бричке с багажом и запасными элементами для трипеда. Мы будем следить за продвижением смельчака и регулярно печатать телеграммы, получаемые из пунктов трудного маршрута. Московские ведомости. 22 сентября 1900 года. Четвертая страница.